Разница между понятиями богатый и состоятельный. В главе 1 я писал, что мы с женой стали миллионерами к 1989 году, но мы не были финансово свободными до 1994 года. Есть разница между богатым человеком и состоятельным. К 1989 году наш бизнес принёс нам массу денег. Мы зарабатывали больше, а работали меньше, потому что наша бизнес-система разрасталась без какого-либо физического усилия с нашей стороны. Мы достигли того, что большинство людей назвали бы финансовым успехом. Но нам все еще приходилось конвертировать средства, поступающие от бизнеса, в еще более осязаемые активы, что открыло бы дополнительный денежный поток. Наш бизнес стал процветающим, и настало время сосредоточить внимание на росте наших активов до такой точки, где денежный поток, получаемый от всех наших активов, стал бы больше, чем наши расходы на жизнь. К 1994 году пассивный доход от всех наших активов был больше, чем наши расходы, и только тогда мы стали состоятельными людьми. Фактически наш бизнес можно было бы рассматривать как актив, потому что он приносил доход и не требовал больших физических вкладов. С точки зрения нашего личного представления о богатстве, мы хотели быть уверенными, что у нас есть осязаемые активы, такие как недвижимое имущество и акции, которые приносили больше пассивного дохода, чем уходило на наши расходы. Так что мы Могли бы действительно сказать, что мы люди состоятельные. Так как доход в колонке нашего актива превышал ту денежную сумму, которая поступала от бизнеса, мы продали этот бизнес своему партнёру. Теперь мы были обеспеченными людьми. Определение обеспеченности. Вот как определяется обеспеченность. Это число дней, в течение которых вы можете выжить, не трудясь физически. Сами или любой член вашей семьи, прилагающий физические усилия в работе по ведению домашнего хозяйства. И тем не менее, поддерживая свой привычный жизненный уклад, Например, если ваши ежемесячные доходы составляют 1000 долларов в месяц, и если у вас есть 3000 долларов накоплений, то ваша состоятельность равна приблизительно трём месяцам или 90 дням. Состоятельность измеряется не деньгами, а временем. В 1994 году мы с женой были неограниченно состоятельными. ограждёнными от больших экономических изменений, потому что прибыль от наших капиталовложений превышала наши ежемесячные расходы. В конечном счёте, имеет значение не то, сколько денег вы делаете, а сколько денег вы сберегаете и как долго эти деньги будут работать на вас. Ежедневно я встречаю много людей, которые делают уйму денег, но все их деньги уходят в колонку расходов. В всякий раз, когда они делают немного больше денег, они бросаются что-нибудь купить. Часто они покупают больший по размерам дом или новый автомобиль, что в результате приводит к долгосрочным долгам и ещё более усердной работе. И не остаётся ничего, что можно было бы занести в колонку активов. Деньги уходят так быстро, что вам кажется, будто у них своего рода финансовый бум. Финансы на критической отметке. В автомобильной терминологии есть такое выражение: поддерживать двигатель на критической отметке. Это означает, что дроссель удерживает обороты двигателя как можно ближе к этой отметке, или говоря иными словами, поддерживает его максимальную мощность, не доводя до взрыва. Что касается личных финансов, то есть много людей, богатых и бедных, которые постоянно балансируют на критической финансовой отметке. Неважно, сколько денег они делают, они тратят их с такой же скоростью, с какой зарабатывают. Проблема, связанная с тем, как удержать работу двигателя автомобиля на критической отметке, состоит в том, что предполагаемый срок службы двигателя сокращается. То же самое происходит и с финансами. Мои друзья-медики говорят, что основной проблемой, которую они наблюдают сегодня, является стресс, вызываемый напряжённой работой и постоянным отсутствием достаточного количества денег. А один из них утверждает, что самой серьёзной причиной всякого рода расстройств здоровья является так называемый рак бумажника. Деньги, делающие деньги Независимо от того, сколько денег делают люди, в конечном счёте им следовало бы поместить часть этих денег в квадрант I. Квадрант I имеет дело в основном с идеей о том, что деньги делают деньги, или с идеей о том, что ваши деньги работают таким образом, что вам самим не нужно работать. Тем не менее, важно знать, что существуют и другие формы инвестиций. Другие формы инвестиций. Люди делают вклад в свое образование. Традиционное образование важно, потому что чем лучше образование, которое вы получили, тем выше ваши шансы заработать деньги. Вы можете потратить 4 года на учебу в колледже и иметь потенциальную возможность зарабатывать от 24 до 50 тысяч долларов в год или даже больше. По имеющимся данным, средний человек тратит 40 или более лет своей жизни на активную трудовую деятельность. Так что 4 года учёбы в колледже или в другом высшем учебном заведении является прекрасным капиталовложением. Другой формой капиталовложений является лояльность и упорный труд в качестве долгосрочного работника по найму в какой-нибудь компании или на государственной службе. В ответ посредством контракта тот или иной индивидуум получает вознаграждение в виде пенсии, выплачиваемой до конца жизни. Эта форма капитала вложений была очень популярна в индустриальном веке, но в информационном веке она уже устарела. Другие люди делают инвестиции, заводя большие семьи и в свою очередь полагаясь на то, что дети позаботятся о них в старости. Это форма капитала вложений. Была нормой в прошлом, но в настоящее время из-за экономической напряжённости семьям становится всё труднее поддерживать прежний жизненный уровень и обеспечивать медицинское обслуживание своих родителей. Государственные программы по пенсионному обеспечению, такие как социальное страхование и государственная программа медицинской помощи престарелым в Америке, которые часто выплачиваются в виде пособий по безработице, также являются одной из форм капитала вложений, утверждённых законом. Но из-за огромных изменений в демографической сфере и ценах эта форма инвестирования может оказаться неспособной сдержать некоторые обещания. Есть также независимые средства инвестирования в пенсионный фонд, которые называются индивидуальными пенсионными проектами. Часто федеральное правительство предлагает поощрительную систему оплаты налогов как работодателю, так и работающему по найму, с тем, чтобы они участвовали в подобных проектах. В Америке одним таким популярным проектом является проект 401 по выходу на пенсию, а в таких странах, как Австралия, его называют проектом увольнения по старости. Доход, получаемый от инвестиций. Хотя всё вышеперечисленное представляет собой формы инвестиций, квадрант И сфокусирован на инвестициях которые дают доход на установленной основе, действующей в течение всех лет вашей работы. Поэтому, чтобы считать себя человеком, действующим в квадранте I, используйте тот же критерий, который применяется во всех прочих квадрантах. Получаете ли вы текущий доход из квадранта I? Иными словами, работают ли ваши деньги на вас и приносят ли вам текущий доход? Давайте посмотрим на человека, который покупает дом в качестве капитала вложения и сдаёт его в наём. Если собранная рента превышает его расходы по содержанию данной собственности, то этот доход поступает из квадранта I. Тоже истинно и для людей, получающих доход в виде процентов от сбережений или дивидендов от ценных бумаг и облигаций. Таким образом, получение права на квадрант И зависит от того, насколько больший доход вы получаете от этого квадранта, не работая в нём. Является ли мой пенсионный счёт формой инвестирования? Регулярное помещение денег на пенсионный счёт является одной из форм инвестирования и весьма мудрым ходом. Большинство из нас надеются, что станут инвесторами, когда закончится период их трудовой деятельности. В данной книге квадрант И действительно представляет человека, доход которого поступает от инвестиций, сделанных за годы его трудовой деятельности. На самом же деле, большинство людей не делают вкладов на пенсионный счёт. Многие накапливают деньги на своих пенсионных счетах, надеясь, что когда они уйдут на пенсию, У них появится возможность снять оттуда больше денег, чем они вложили. Между людьми, накапливающими деньги на своих пенсионных счетах, и людьми, которые посредством инвестирования активно используют свои деньги, чтобы сделать ещё больше денег, есть существенная разница. Являются ли биржевые маклеры инвесторами? Многие из тех людей, кто работает консультантом в области инвестиций, по определению в действительности не являются теми, кто получает свой доход в квадранте I. Например, большинство биржевых маклеров, агентов по продаже недвижимости, консультантов по финансовым делам, банкиров и бухгалтеров находятся преимущественно в квадрантах R или S. Иными словами, Их доход идёт от их профессиональной деятельности, а не обязательно от тех активов, которыми они владеют. У меня есть также друзья биржевые маклеры. Они покупают акции по низкой цене и надеются продать их по более высокой. В сущности, их профессией является торговля. Они в гораздо большей степени похожи на людей, владеющих магазинами розничной торговли, и точно так же покупают вещи оптом, а затем продают их в розницу. Все же есть что-то, что они должны делать, прилагая физические усилия, чтобы получить деньги. Поэтому они больше соответствуют квадранту «С», чем квадранту «И». Могут ли все эти люди быть инвесторами? Да, но они не могут. Но важно понимать разницу между теми, кто зарабатывает деньги от комиссионных или продаёт свои советы за почасовую оплату, или даёт консультации за деньги, или старается купить подешевле, а продать подороже, и теми, кто зарабатывает деньги от небольших, но частых вложений или путём создания хороших капиталовложений. Есть один способ выяснить, насколько хороши ваши консультанты. Спросите у них Какой процент их дохода составляют комиссионные или гонорары за предлагаемые ими советы по сравнению с доходом, который поступает от пассивной прибыли, доходов от их инвестиций или других принадлежащих им видов бизнеса? У меня есть несколько друзей, членов Коммунистической партии Австралии, которые говорят мне, не нарушая конфиденциальности клиентов, что многие профессиональные консультанты по инвестициям имеют незначительный доход от капитала вложений. Иными словами, они сами не получают того, чему учат других. Преимущество дохода от квадранта I. Итак, Основным отличием людей, которые зарабатывают свои деньги в квадранте И, является стремление сделать так, чтобы имеющиеся у них деньги делали деньги. Если у них это хорошо получается, то они могут заставить эти деньги работать на них и их семью сотни лет. Помимо очевидных преимуществ понимания, как делать деньги с помощью денег и быть избавленными от необходимости вставать по утрам и мчаться на работу, есть ещё масса преимуществ, связанных с налогами, что неприемлемо для людей, вынужденных работать ради денег. Одной из причин, почему богатые становятся ещё богаче, является то, что они иногда могут сколотить миллионы и по закону не платить налоги за эти деньги. Это происходит потому, что они делают деньги в колонке активы, а не в колонке доходы. Или же они делают деньги как инвесторы, а не как работающие люди. Те, кто работает ради денег, часто не только облагаются налогами с более высокими процентами, но эти налоги изымаются из их заработной платы, и они никогда даже не видят этой части своего дохода. Почему большинство людей не становятся инвесторами. Квадрант I это квадрант, где работают меньше, зарабатывают больше и меньше платят налогов. Тогда почему инвесторами не становится большее число людей? По той же причине, по которой многие люди не открывают собственного бизнеса. Это можно выразить одним словом риск. Многим людям не нравится сама мысль о передаче кому-то своих тяжким трудом заработанных денег без гарантированной возможности получить их обратно. Многие так боятся их потерять, что предпочитают вообще не делать вкладов, чем рисковать своими деньгами, независимо от того, сколько денег они могут на этом сделать. Одна Голливудская знаменитость как-то сказала: "Я беспокоюсь не о возмещении по вкладам, о возвращении самих вкладов. Этот страх потерять деньги как бы разделяет инвесторов на четыре обширные категории. Первая людей, которые против риска и ничего не предпринимают, а лишь играют в свою надёжную игру, сохраняя деньги в банке. Вторая людей, которые передают заботы по инвестированию кому-то другому. Например, консультанту по финансовым делам или менеджеру взаимного фонда. Третья авантюристов, четвёртая инвесторов. Разница между авантюристом и инвестором состоит в следующем. Для авантюриста инвестирование является игрой на удачу. Для инвестора инвестирование является игрой мастерства. А для людей, которые передают свои деньги кому-то другому, кто инвестировал бы их. Инвестирование часто является игрой, о которой они ничего не хотят знать. И для таких людей самое важное это тщательный выбор консультанта по финансам. В следующей главе этой книги будут рассмотрены 7 уровней инвесторов, которые подробнее раскроют вопрос об инвестировании. Риск в сущности можно исключить. Хорошие новости относительно инвестирования состоят в том, что риск можно свести к минимуму или даже исключить вообще, и вы всё равно сможете получать высокие доходы, если будете знать правила этой игры. Истинный инвестор будет постоянно мысленно произносить такие слова: "Как скоро я получу обратно свои деньги?" И какой доход я буду получать в течение всей оставшейся жизни после того, как верну свой первоначальный денежный вклад? Истинный инвестор хочет знать, как скоро он получит назад свои деньги. Люди, имеющие пенсионный счёт, вынуждены годами ожидать, чтобы только выяснить, получат ли они когда-либо свои деньги вообще. Это самое разительное отличие профессионального инвестора от того, кто откладывает деньги в счёт пенсии. Именно страх потерять деньги заставляет большинство людей искать гарантии. Тем не менее, квадрант I не настолько ненадёжный, как многие думают. Квадрант I подобен любому другому квадранту. Он требует своего собственного мастерства и особой умственной установки. Искусство добиться успеха в квадранте И можно освоить, если вы захотите уделить этому время. Начинается новый век. В 1989 году пала Берлинская стена. По моему мнению, это нечто большее, чем падение коммунистической системы. Это событие ознаменовало официальное окончание индустриального века. и начала века информационного